В этой тюрьме правила соблюдались так строго, что надзиратели практически никогда не разговаривали с заключенными. В ней не было ни библиотеки, ни ларька. Система ленинградских тюрем во многом напоминала московскую. Роль Лубянки играла тюрьма «Шпалерная» состоящая приблизительно из трехсот камер. Бывшие заключенные вспоминают, что там была чистота и порядок. Нижегородская тюрьма была крупнее по размерам, с несколькими одиночными камерами для особо важных заключенных. Общее число заключенных в тюрьме Кресты, в местном эквиваленте Бутырок, составляло 30 тысяч человек. Была также специальная пересыльная тюрьма, где заключенные находились перед отправкой в лагеря. В камерах, предназначенных в царские времена для одного человека, сидело по шестнадцати. А туристам, приезжающим в Ленинград, показывают пережиток проклятого прошлого, Петропавловскую крепость, где до революции Несколько политических заключенных жили в гораздо лучших условиях. Вот в этих перечисленных нами тюрьмах и других, разбросанных по всей стране, заключенные ожидали дальнейшей участи. В провинциальных тюрьмах, скажем, в Минске, Гомеле, Вятке или Вологде, Условия были хуже, но зато правила соблюдались не так строго. Тут было больше бесцеремонной грубости, но, с другой стороны, больше шансов попасть к симпатичному вертухаю, который мог даже предупредить о стукачах. Как пишет Гинзбург, чем грязнее тюрьма, чем хуже кормят,